Глава 69. А, «Куда? На дикие острова, затерянные где-то на задворках цивилизации. Панически вспоминаю карту мира. Почему сразу затерянные? Ты некорректно отзываешься о них. Хорошо, пусть не все из них такие, но ведь есть же. Я просто не хочу куда-то, где не будет электричества и водопровода с чистой водой. Не любитель экзотики, знаешь ли. И ты нас точно не в Америку везешь. И, надеюсь, не в Австралию. Не хочу, чтобы нас кусали ядовитые пауки и змеи. Ахах, ах, Настя, сколько предрассудков. Ты их откуда берешь? Смотрю реалити про путешествия. И на блогеров подписано. Мне интересна жизнь в других странах. И не отрицай, что в Австралии полно существ, которые желают тебя убить. Я не думаю, что они именно хотят, скорее защищаются, когда думают, что человек на них нападает. Но нет, не переживай, мы не туда. Но лететь далеко, да? вздыхая устало. Половину где-то одолели, ты долго была в отключке. Я уже переживать начал. Потом правда решил, что тебя сон сморил. Ладно, ясно. Надеюсь, мы не разобьемся из-за нехватки горючего в баке. Озвучиваю еще один страх. Не должны, на дозаправку скоро приземлимся. Придется выйти и посидеть в чистой зоне, подождать. С пассажирами вроде нельзя, по правилам. Я ничего не отвечаю, отворачиваюсь к иллюминатору и выдыхаю. В конце концов, я никогда нигде не была. Кроме родной страны, пора бы расслабиться и получать удовольствие. Тем более здесь еще и кормят. Пока ждем, до заправку звоню своим домой. Алло, привет, мамуль! Как дела? Да, долетели, все нормально. Сразу не позвонила, багаж задержали, пришлось искать в аэропорту, не туда отправили. Ага, и телефон разрядился, придумывай на ходу историю. Да, будем отдыхать, и вы берегите себя. Фух, тут, кажется, нормально прошло. Ай-яй-яй-яй-яй, качает головой Алекс. «Чему ты и ребёнка учишь?» «Жизни», — отвечает за меня мило. «Бабушке только скажи, что мы улетели дальше, она на расстоянии нам по попе надаёт и в угол поставит». «Мне стоит бояться будущую тёщу?» Маркелов делает круглые глаза. «Не то слово!» — кровожадно ухмыляюсь. Пережует и выплюнет за твои выкрутасы. Но ещё не факт, что она станет тебе тёщей. Насколько я знаю, у мамы только одна дочь, и я замуж не собираюсь». Алекс качает головой, показывая, как мало верит в мою браваду, а потом театрально закрывает глаза руками и нагибается с криками. «Мила, спаси отца!» С улыбкой смотрю за их весельем и отхожу чуть в сторону. Нужно еще Лизе набрать. Женщина в положении, нельзя заставлять нервничать. Ей тоже приходится солгать, на сердце тяжело от этого факта, но что поделаешь, мама распереживается в принципе. А Лиза, не знаю, как отреагирует на сообщение о том, что Алекс вполне себе живой и снова с нами. Опять-таки беременность у нее. я не хочу ненароком спровоцировать что-то не то. Лучше по приезду подготовить их всех и раскрыться. Если вообще понадобится, ведь расставшись с Маркеловым, можно никому ни о чем не сообщать. Так будет проще и им, и мне, и ему. Вскоре мы снова заходим в самолет, а через некоторое время в темноте виднеется подсвеченная огнями суша. «Слушай, а ты рисковал», — осеняет меня внезапно, «ведь у нас с Милой могло не быть документов на полет за границу». но у вас все есть снисходительно отвечает алекс разрешение на въезд на месте оформим и будете легальными туристами качаю головой все то у него схвачено